Глава 125. Христианская философия. «Как дух, попавший в рабство плоти, заслуживает зваться плотским, так и плоть заслуживает зваться одухотворенной, если вся она подчинена духу». Святой Иероним. Комментарий к речениям пророка Исаии. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».